Глава одиннадцатая «Где?» — одними губами спросил Конор, глядя на Пипу. «На десять часов от меня», — прошептала она в ответ, внезапно похолодев от страха. Все, словно по команде, распахнули глаза. Конор, издав воинственный клич, схватил фонарик и вскочил на ноги. «Эй, извращенец!» С неожиданной храбростью прокричал он, выбежал из шатра и бросился в темноту. Луч света заметался между деревьев. Конор! Пипа выпуталась из спального мешка, вырвала фонарь у опешившего Энта и помчалась следом за другом. Конор, подожди!» Со всех сторон... Её окружили чёрные паукообразные тени. Фонарь дрожал в руках, выхватывая из темноты стволы деревьев. Ноги месили грязь, в воздухе висели капли дождя. конар прокричала она снова, догоняя единственный признак, выдающий его присутствие — лучик света в вязкой тьме. Позади слышался треск сучьев под ногами. Кто-то звал Пипу по имени. Завизжала одна из девушек. От быстрого бега у Пипы заколола в боку. Адреналин взбодрил её и уничтожил остатки алкогольного отупения. Энергия била через край, девушка чувствовала себя готовой к действиям. «Пип!» — проорал кто-то прямо над ухом. Это Энд догнал её, светя телефоном под ноги. «Где кон?» — тяжело дыша спросил он. В лёгких Пипы не осталось воздуха, и она молча показала на мерцающий впереди огонёк. Энд ринулся вперёд и обогнал её. Позади по-прежнему слышались шаги. Она обернулась, но увидела только светящуюся белую точку, которая постепенно увеличивалась. Пипа вдруг устремилась вперёд, луч фонарика высветил две съёжившиеся фигуры. Она резко свернула, чтобы не врезаться в них, и упала на колени. «Пип, ты не ушиблась?» — тяжело дыша спросил Энд и протянул ей руку. «Нет». Она жадно втягивала в себя сырой воздух, от которого судорогой сводила грудь. «Какого чёрта, Конор? Я его упустил». Парень пытался отдышаться, опустив голову ниже колен. «Чуть ли не сразу. Ты его разглядел? Это мужчина?» — спросила Пипа. Не разглядел, помотал головой Конор, но точно мужчина. В чём-то тёмном, с капюшоном. Только попадал в свет фонарика, сразу нырял в сторону. Ничего не оставалось, кроме как тупо нестись следом. «Тупо было за ним вообще гнаться», — сердито сказала Пипа. «Одному». «А что оставалось делать? Какой-то маньяк ночью посреди леса подсматривает за нами. Наверное, трогает себя. Я хотел ему врезать». «Опасно и бессмысленно». «Ты ничего бы не доказал». Боковым зрением Пипа увидела белую вспышку, а следом появился Зак, чуть не налетев на неё и Энта с разбега. «Что за чёрт?» — спросил он. В этот момент все услышали виск. Стоп, тебя!» Он повернулся на пятках и унёсся в ту же сторону, откуда только что возник. «Кара! Лорен!» Пипа крепко сжала фонарик и бросилась вслед за Заком. Другие не отставали. Жуткие чёрные пальцы деревьев снова хватали её за волосы. Боль в боку усиливалась с каждым шагом. Спустя полминуты они догнали Зака. Он направил телефон, на стоящих рука об руку девушек. Лорен плакала. «Что случилось?» Пипа обняла их за плечи. Девушки дрожали, хотя ночь была тёплой. «Почему?» кричали? «Мы заблудились, уронили фонарик и разбили. И ещё мы пьяные», — пробормотала Кара. «Чего вы не остались в шатре?» — спросил Конор. «Вы же нас бросили?» — сквозь слёзы произнесла Лорен. «Окей, всё позади», — сказала Пипа. «Мы все слегка перевозбудились. Теперь нужно вернуться в шатёр. Кто бы это ни был, он убежал. Все шестеро на месте. Все мы в порядке». Она вытерла слёзы со щеки Лорен. Дорогу к шатру искали почти четыре часа, даже с фонарями, ночью в лесу, всё как на другой планете. Пришлось открыть карту на телефоне Зака, чтобы выяснить, в какой стороне дорога, и только увидев вдалеке между стволами белый брезент и жёлтый свет кемпинговые лампы, они замедлили шаг. Не говоря почти ни слова, они торопливо побросали пустые банки из-под пива и упаковку от еды в пакет для мусора, освобождая место для спальных мешков. Шатёр полностью завесили и, наконец, оказались в безопасности. В четырёх брезентовых стенах, лишь в единственном, заделанном пластиком окошке, виднелись деревья. Мальчишки уже начали подшучивать над ночной пробежкой по лесу, Однако Лорен было не до смеха. Пипа положила её спальник между собой и Карой и помогла подруге забраться внутрь, не в силах смотреть, как Лорен пьяно возится с молнией. «Так значит, спиритическую доску побоку?» — спросил Энд. «Нас сегодня уже попугали. Хватит», — ответила Пипа. Она немного посидела рядом с Карой, заставив ту выпить воды и, отвлекая её внимание рассказом, о падении Римской империи. Лорен уже начала посапывать, Зак в мешке напротив последовал её примеру. С каждым взмахом веки Кары опускались всё ниже, Пипа перебралась на своё место, Энд с Коннором ещё перешёптывались, но ей уже хотелось спать или, по крайней мере, лежать в ожидании сна. Когда Пипа скользнула в спальник, под её правой ступнёй что-то зашуршало — Подтянув колени к груди, она пошарила внутри и нащупала какую-то бумажку. Наверное, упаковка от еды случайно попала в спальник. Пипа потянулась и достала сложенный пополам лист бумаги. Она развернула его. Поперёк листа крупным шрифтом были напечатаны три слова «Прекрати копать, Пипа». Листок выпал из рук, и Пипа тупо уставилась на него — Дыхание снова участилось, будто она перенеслась назад во времени. Снова погоня в темноте и силуэты деревьев, выхваченные из темноты лучом фонарика. Недоумение сменилось страхом, а спустя ещё пять секунд съежилась и обернулась гневом. «Какого чёрта?» С возмущением набросилась она на ребят. -с, С, прошептал один из них. «Девчонки заснули». «По-вашему, это смешно?» Пипа взяла записку и помахала ею в воздухе. «Совсем сдурели?» «О чём ты?» — уставился на неё Энд. «О письме, которое ты мне подбросил». «Ничего я тебе не подбрасывал». Энд потянулся к записке. Пипа отдёрнула руку. «Так я тебе и поверила. А вся история с маньяком в кустах тоже инсценировка. Часть вашей шутки? Кто это был? Твой друг Джордж?» «Нет, Пип». Энд смотрел ей в глаза — «Честное слово, понятия не имею, о чём ты. Что в записке?» «Не изображай из себя невинность. Конор, может, тебе есть что добавить?» «Пип, ты считаешь, стал бы я гоняться за каким-то извращенцем по всему лесу, будь это всего лишь идиотский розыгрыш? Уверяю тебя, мы тут ни при чём. То есть никто из вас не оставлял мне записку?» Оба помотали головами. «Новые гады!» Она демонстративно отвернулась честно пип это не мы сказал конор не удостоив его вниманием пипа втиснулась в спальник производя больше шума чем надо она улеглась подсунула под голову свернутый джемпер вместо подушки и положила записку рядом с собой затем повернула голову и уставилась на нее, не реагируя на свое имя которое раза четыре шепотом повторили энд и конор вскоре пипа осталась единственной кто еще не спал она поняла это по дыханию друзей из пепла ее гнева восстало новое чувство нечто среднее между ужасом и сомнением между хаосом и логикой она вновь и вновь повторяла в голове слова записки пока они не стали тягучими и резиновыми словно написанными на иностранном языке прекрати копать пиппа не может быть Это всего лишь шутка, жестокая, но шутка. Она неотрывно всматривалась в контуры чёрных печатных букв. И глухой полночный лес казался ей живым. Из чищобы доносились хлопанье крыльев, треск сучьев, вопли и вскрики. Может быть, пронзительные звуки издавали лисы или олени, а может, Энди Белл, Взывала к ней из небытия сквозь толщу времени. «Прекрати копать, Пиппа!»